Глава сорок один Мы заходим в театр. Ратмир забирает у меня верхнюю одежду. Смотрит на меня снизу вверх и обратно. Очень красивое платье. Затем поднимает взгляд на мои глаза. И ты тоже красивая. Почему-то оправдываюсь и чувствую себя неловко. Перестань. Я надела первое, что попалось под руку. Бросаю ему. На самом деле это неправда. Я тщательно выбирала платье, делала прическу, красилась. Сама не знаю, почему так ответственно подошла к этой встрече. В театр с бывшим сходить это же ничего не значит. Мы идем садиться на свои места. Рука Ратмира властно ложится мне на талию. Бросаю в него испепеляющий взгляд. Он без слов убирает руку. «Когда мы занимаем места, говорю ему еще на всякий случай. Надеюсь, ты не думаешь, что это что-то меняет в наших отношениях?» «Конечно, нет. Не волнуйся, Ева. Я просто должен был тебе это свидание». «В смысле? Не помнишь? Перед твоим побегом ты сказала мне, что хотела бы пойти в Большой театр. Я чудом выкупил билеты, а ты исчезла. Мои щеки загораются румянцем». Что со мной такое? Но я думаю, Ратмиру это не видно. Ведь я намазала на свои щеки толстый слой тонального крема. Отворачиваюсь и смотрю на сцену. Мгновенно переношусь в то время, когда мы были женаты. Сама не помню, почему тогда назвала именно Большой театр, когда он спросил меня, куда я хочу пойти. А нет, сейчас, кажется, вспоминаю. Я видела на одной своей детской фотографии, что мы ходили туда с родителями. И вообще, сейчас мне кажется, что я начинаю что-то вспоминать. По поводу моих детских воспоминаний я сейчас работаю с психотерапевтом. Она говорит, что они могут вернуться. Но сколько бы мы ни работали, я ничего не вспоминаю». Врач разводит руками и даже не знает, как могли с нами так хорошо поработать, чтобы стереть все, что мы помнили из детства. Возможно, в моем случае еще сказался травматический опыт после аварии. Опускаю голову на билет и только сейчас читаю название балета, на который мы пришли. Сильфида. Никогда не слышала. Честно говоря, я заранее готовлюсь к тому, что скоро усну от скуки. Я люблю читать книги, и мне близки разные истории. Могу иногда фильм посмотреть, но как люди ходят на балет, я не знаю. Выключается свет, начинает играть музыка. Сначала мне ничего не понятно. Как я и думала, но постепенно, наблюдая за движениями танцоров, я как будто втягиваюсь. Начинаю понимать то, что они хотят рассказать через тело движения. И в какой-то момент я проваливаюсь в другую реальность и на все начинаю смотреть как будто со стороны. Некоторые сцены очень сильно напоминают мне нашу историю с Ратмиром. Девушка порхает вокруг мужчины, а тот угрюмо сидит у камина. Пытается привлечь его внимание и развлечь. Постепенно мужчина замечает незнакомку. Пытается поймать ее, но она исчезает. как будто сделано из воздуха. Второй раз мужчина видит девушку на своей свадьбе, бросает свою невесту и убегает за ней. С напряжением слежу за развитием, как мужчина бросается в погоню, пытается ухватиться за девушку, о которой мечтает. Но когда музыка затихает, я понимаю, сильно разочарована. Счастливой любви у героев так и не случается. Сульфида, я уже поняла, что эта главная героиня, в конце умирает. Мужчина остается один. Его бывшая невеста выходит замуж за другого. С удивлением обнаруживаю, что у меня на глазах слезы. Ненавижу несчастливые финалы. Хотя понимаю, что некоторые истории не могут закончиться по-другому. Когда мы едем в машине, небрежно спрашиваю у Ратмира, хотя на самом деле мне очень интересно, что он ответит. Ты понял смысл балета? — Конечно. А ты нет? — Удивленно поднимает брови. — Нет. Просвети меня, пожалуйста. Ратмир едва заметно улыбается. Любит все таки быть в центре внимания. Начинает говорить с таким видом, как будто обладает сакральным знанием. — Ева, это же очевидно! — Главный герой потерял земное счастье в погоне за призрачной мечтой. «Сульфида – призрачная мечта? Девушка, за которой он не мог угнаться?» «Да, сульфида переводится как «дух воздуха», – продолжает Ратмир с важным видом. «Многозначительно киваю. Значит, не просто так выбрал этот балет?» «Пожимает плечами?» «Может быть». «А потом вдруг резко просит водителя остановиться». «Ты чего?» – спрашиваю. «Давай прогуляемся. Тут недалеко до твоего дома». «Ну, хорошо. Мы выходим и идем неспешно по направлению к моей квартире, которую я снимаю. На улице почти нет народу. Время позднее. Но сзади нас идут охранники Ратмира. Не знаю, что это с ним вдруг случилось. Мы с ним никогда не ходили пешком. Любопытство пересиливает. Спрашиваю». Почему ты решил пройтись? Хочу побыть с тобой подольше. Улыбаюсь. Таких романтичных слов я еще ни разу от него не слышала. Приятно. Что, на работе тебе меня мало, что ли? Конечно, мало. Я хочу жить вместе с тобой. Быть вместе с тобой. Всю жизнь. Мне становится не по себе. В воздухе как будто сверкают искры. Но мы продолжаем идти. — Почему ты тогда сказала, что хочешь сходить в Большой театр? — спрашивает неожиданно. — Я думала, что что-нибудь вспомню о своих родителях. — Павел мне тогда про них рассказал. — Павел, значит? — говорит Ратмир, и я отчетливо слышу обиду в его голосе. — Почему ты не пришла ко мне? — Ты уверен, что послушал бы меня? — Ты считал меня своей собственностью. Игрушкой. — Да, ты моя. «Я и сейчас так думаю», — выкрикивает, но потом переходит на полушепот. «Но это не мешает мне считаться с твоими желаниями. Не смеши меня. Когда это ты считался с моими желаниями? А отложенная беременность, водитель, которого я уволил, не считаются?» «Мы останавливаемся, смотрим друг на друга и тяжело дышим». «Кроме того, когда ты мне позвонила, мои люди вычислили твое местоположение». Но я решил, что не буду возвращать тебя насильно. Ты врешь, говорю потрясенно. Нет, это правда, — отвечает Ратмир и дотрагивается до моей щеки, убирает выпавшую прядь волос за ухо. Я таю от его легкого прикосновения и даже готова ответить на его поцелуй, если он меня сейчас поцелует. Но лицо Ратмира неожиданно каменеет. Он напрягается... Смотрит куда-то сквозь меня. Хватает меня за плечи, резко разворачивает, прижимает к себе. А дальше я слышу оглушительный звук выстрела. В ушах звенит и пелена перед глазами. В первую минуту я даже подумала, что это в меня попали. Но потом Ратмир падает сначала на колени, а потом на асфальт. Сажусь рядом с ним. Приподнимаю его голову и что-то кричу. От шока я сама не могу разобрать своих слов. Люди Ратмира куда-то бегут. А он смотрит мне в глаза. Так проникновенно смотрит. У меня капают крупные слезы. Нет, только не это. Ратмир ведь единственный, кто у меня остался. Как же я боюсь, что он умрет.